Глава вторая. Тайная встреча. Делегация в столицу Каварина собиралась основательно. Путь предстоял неблизкий, необходимо проработать маршрут, определиться с местами ночлега, отобрать свиту и решить вопрос с провизией. Ко всему прочему, нельзя забывать о западных традициях и предрассудках. ни нем, готовить карету. Серьезно? Она же для изнежных дам! Это на Востоке, особенно в Империи!» Эсвальдская империя славится принципами меритократии. Путешествие верхом — признак силы, а потому экипаж для знати заказан. Заезду на колесах общество даже короля может поднять насмех. По словам Клавдия, на Западе принято, чтобы монархия и аристократы редко давали миру счастье запечатлеть их лик. Король на коне в их глазах сродни варвару. В таком случае я дам соответствующее распоряжение. Но ну а я пойду дальше разбирать западный этикет. Да чего ж они строгие ребята. Подготовка шла гладко вплоть до одной заминки. «Ваше сочества, прошу прощения, но не могли бы вы уменьшить свиту?» Я Вдруг попросил Голаньях. «Святейший Синод соберётся одновременно с празднеством Духа. В городе будет буквально не протолкнуться». Другими словами, столица просто-напросто не примет всех гостей. «Такой важный праздник и без того посетит много людей, а тут еще и оин с Синодом». Однако у принца нашлись возражения. К несчастью, путь в коваре опасен, и парой стражников не обойдешься. Стоит отдалиться от обжитых мест, как начинаются лихие земли, а без страны не исключение, без охраны принцу и шагу не давали ступить. К тому же назревал вопрос представительства, что же это натор за страна такая, раз регента сущая горсть. Впрочем, большое сопровождение могут расценить как объявление войны, в итоге война остановился на полусотне, пропустив все прочие вещевания послами Моушей. У Галанеха не осталось иного выбора, кроме как согласиться, он отправился в каварин раньше принца, дабы передать ответ, а сам Уэйн попытался вернуть в плане настроения. Спустя две недели он уже сидел в безвкусно украшенной карете на пути в каварин. Со всех сторон экипаж окружали солдаты. Сразу видно, аристократ едет не иначе. Сколь же отрадно пора удивляться! Ты это о чем? Поинтересовалась Нинем напротив. Уэйн повернулся и провел рукой по ее прядям. О волосах! А! Девушка коснулась некогда белоснежных, а теперь и сине черных локонов. Ты же знаешь, фламийцы и мастера по части маскировки. Я не так хороша, как Нанаки, но тоже на что-то способна. Коваринское королевство принадлежит западному миру, где российские предрассудки глубоко засели в умах людей. В частности, по отношению к фламийцам. Вайн даже засомневался, стоит ли брать не ним ближайшего слугу, с собой. Однако принц не знал, что его ждет, а ее помощь была бы весьма кстати. Сама девушка не протестовала и покрасила волосы, чтобы избежать лишних вопросов о происхождении. Свет глаз мне не сменить, но никто же не будет смотреть на них в упор. Даже я повелся, Ни в жизнь бы не догадался, что волосы крашены. Вся благодаря секрету нашего народа. Внезапно на лицо неним ни вспыхнула озорная улыбка. «Кстати, какие, по-твоему, мне больше идут? Белые или черные? «Ага, знал, что спросишь. Будешь потом вечно меня за ответ подкалывать». За попытку увильнуть не только под за закалю. Загнанный в угол Уэйн чуть подумал и пришел к единственно верному решению. «Белая!» «Редко ты бываешь столь решительным». Наиграно удивилась не ним. «Как можно? Я прием самых частных правил, и бог не обделил меня решимостью». «Да, да. Значит, белая». «Хм...» — пробобнила девушка, и, взяв в руку черную прядь, вытерла ей уголки глаз. «А я ведь ради тебя красилась. Ты разбила мне сердце». Черт, так и знал! Нечестно. Вполне себе обычный ответ для женщины. «Вот как. Тогда слушай меня внимательно. Да, ты спросила, что мне нравится больше, но не уточнила, что именно. Короче говоря... Короче говоря... Я говорил о нижнем белье!» Ах! Кулак в лицо не заставил себя ждать. «Полагаю, я тоже увлеклась». Извинилась девушка. «Предлагаю ударить по рукам. Боюсь, не переживу еще одного удара». В качестве компенсации дозволяю трогать мои волосы сколько душе угодно. Э, эй, не так стильно, краска слезет. А ну хватит. Знал бы ты, как трудно ее нанести. Рассмеявшись, воин отпустил у волосы ворчащей слуги, таткнул его пальцем в нос. Не заставляй меня повторить дважды, что нельзя расслабляться, пока мы в каварине. Тебе может не нравиться их культура, но держать себя в руках придется. Я же постараюсь оставаться в тени. Ладно, ладно, не тупой. Клянешься? «Разве я хоть раз нарушал обещание? «Постоянно». «Верь в будущего меня!» «Не сдержишь, и в каждом твоем отверстии будет по картошке». «Нельзя так относиться к еде!» Они оживленно болтали, пока их не прервал стук в окно. То был Роклам верхом на коне. Он — капитан армии Натры, что поклялся в верности принцу. Несмотря на юный возраст, бою Рокламу нетравных. Да и лидерство у него в крови, поэтому ему поручили сопровождать делегацию». «Прошу прощения, что мешаю, ваше высочество. Вскоре мы прибудем в Джилаадский рудник». «О, уже?» В прошлом году в ходе войны Натра захватила золотую шахту Мардена. Сначала выяснилось, что она почти иссякла, однако позже обнаружили новый источник руды. Теперь прииск – важная часть доходов королевства. «Мы заранее предупредили местных, нас должны встретить. Отдохнем и подножье рудника, как и планировали. Чудно. Организуешь все. Как прикажете». Отсалютовал реклам и вернулся в строй. Дорога до Каварина занимала несколько дней, отчего и решили сделать остановки в нескольких местах, в том числе и у Джилаата. По приезду будет проведен банкет. «Так, а с кем?» «Смотритель шахты господин Пелент и его превосходительство генерал Хагал. Посещение крепости в планы не входит, потому он прибудет сам». «Хагал, вот и славно, я как раз хотел с ним кое-что обсудить». «Не нем кивнула?» «Не забудьте о банкете». «Важно, чтобы о тебе не думали, как о нелюдивом мрачном принце». «Знаю, знаю. А еще я не скоро поем на триск еды. Буду упиваться ей сколько смогу». Горный рудник приближался. «Мы ждали вас, вашего высочество. Поприветствовал принц, управляющий рудником, Пелленд. Раньше он служил Мардану, но волю судьбы и политических интриг его забросило рабом на шахту. Захватив приз, Уэйн заметил незадачливого, но способного вельможу и назначил управляющим. «Спасибо за радушный прием, ответил Уэйн, выйдя из экипажа. «Подумать только, сколь скоро мы встретились. Прошу прощения, что так часто доставляю неудобства». Принц уже посещал джелоадское месторождение зимой во время своего путешествия, вот и чувствовал себя немного неудобно. «Благодарю за щедрые слова, но не извольте беспокоиться. Здесь все рады встретить ваше высочество, ведь мы обязаны вам жизнью. Пожалуйста, пройдемте, пусть и скромный нам бы приготовили пир». Пелент повел за собой Уэйна, ненимую их стражу. «А жизнь-то тут меняется», – заметил Уэйн, осматриваясь вокруг. Шахтеры стали жить лучше, и городюшка процветал. Все благодаря политике принца. Он посчитал неприемлемыми каторгу и ужасные условия труда, отнимавшие жизни. Люди здесь более неразменная монета, и во главе угла их безопасность, жилье, еда и плата за труд. Уэйн рассудил, что горнодобывающий промысел – тот вид деятельности, где требуется знание и опыт. Ясное дело, он не ограничился одними лишь экономическими причинами. Восстание из-за плохих условий — тающий головная боль, а потому принц решил прослыть благодетелям. Жители шахтерского городка встретили реформу Вейна с ликованием и с усиленным рвением взялись за дело, оправдывая его заботу. Некоторые попытались воспользоваться всеобщим воодушевлением и уклониться от обязанностей, но парень, как неисправимый лентяй, видел их насквозь и на корню присек непотребство жизнь забурлила. Вскоре с окрестности потянулись купцы с зоркими глазами, горожане радостно пошли скупать их товары. И все больше людей смекало, здесь можно хорошо заработать. За торговцами последовали ремесленники, строители и все остальные. Жители глазом моргнуть не успели, как захудалая шахтерская деревня превратилась в шумный город. Я уже спрашивал в прошлый раз, но были за это время какие-либо изменения. Сеть тоннели полностью восстановлены, рабочих рук все больше, «Мы можем, не останавливая добычу золота, начинать разработку новых жил». «Дела с прииском идут в гору. Какая прелесть!» Радовался про себя Уэйн. «Рад слышать. Следите за новыми работниками. Среди них могут затесаться проходимцы». «Конечно. Будем иметь это в виду». Заверил Пелент и почтительно поклонился. Внезапно Уэйн наткнули под ребро. «За лицом следи?» — шикнула Ниним. «Ой». Похоже, он расслабился от хороших вестей. Парень тут же напустил серьезный вид Чудно, шахты все путем! подвел итог Уэйн. Он не мог нарадоваться. Стоило привести дорогу из столицы родник, как товары и люди рекой потекли. По этой же дороге они приехали сюда, даже несмотря на еще не растающий снег. Сложно угадать, что выйдет из того или иного решения, но ставка свою сыграла. А значит, остается только вопрос с защитой. Соседи станут бросать жадные взгляды в сторону шахты а с дальнейшим ростом города желающих позариться на него будет все больше. И Уэйн знал, кто в нужный час попытается стащить рудник. Вскоре к западу от жемчужины на короны выросла крепость, гарнизон который возглавил Хагал, возвели ее на случай войны с Каварином и для защиты от остатков войск Мардона. Правда, стены еще низкие, орвы мелкие, да и солдат там мало. «Для соблюдения сроков нам нужно втрое больше рабочей силы, не хватает материалов и провизии» справедливо замечала Хагал. «И откуда прикажете Воину достать денег?» Гостей предсказуемо приняли в особняке, наиболее изысканном здании всего города. Построили его, когда этими землями еще ведали мардонские казнокрады, и служил он как раз для встречи знатных господ. «Кстати говоря, что-то я не вижу Хагала», — заговорил Воин на пути к особняку. Пелленд удручённо развел руками. Сдается, его превосходительство еще не пожаловал. Служба не отпускает навстречу даже с вашим высочеством. Вот как что аж не важно. За беседой принц заметил, что управляющий напряжен. Банкет прошел как по маслу, Уэйн за едой охотно общался с шахтерами и купцами. Они уже беседовали во время недавнего визита принца, а потому никто не выказывал волнения. Однако в самый разгар застолья явился Хагал, нарушив идилию. Ваше Высочество, прошу прощения за опоздание! Старый вояк опустился на колено. «Рад, что ты пришел, но, по всей видимости, смелости тебя не занимать, коли заставляешь меня ждать!» Холодно произнес Уэйн, вращая вино в бокале. В комнате воцарилась мертвая тишина. «Оправданий мне нет, и я готов понести наказание», заявил генерал, не сводя глаз со своего повелителя. На лице принца промелькнула лукавая улыбка. «Шучу. Мне ведомо, какой груз обязанности ты несешь. Присаживайся». «Как будет угодно» он присоединился к трепезе, Уэйн больше ни слова не сказал о его опоздании, пир продолжился, как ни в чем не бывало.